Невестка сидела на диване и кормила младенца абрикосами из банки. "Во Флориде дети уже были", говорила старушка. "И теперь их надо повести куда-нибудь ещё, пусть повидают свет, расширят свой кругозор, а в Теенеси они никогда не были". Невестка видно пропустила её слова мимо ушей, но Джон Весли, восьмилетний крепыш в очках, сказал: Не хочешь во Флориду оставаться дома? Он сидел на полу со своей сестрёнкой Джун Стар и читал комиксы. Да она ни денёчка дома не останется. Хоть ты её озолоти, сказала Джун Стар, не поднимая белёсы головы. Ладно, ладно. А вот интересно, что вы будете делать, когда попадёте изгой в руки, сказала бабушка. Я ему как врежу, сказал Джон Уэсли. Да она ни денёчка дома не останется. Хоть ты ей миллион дай, сказала Джун Стар. Всё боится, как бы чего не упустить. Куда мы, туда и она. Без неё нигде не обойдётся. Вот и отлично, мисс, сказала бабушка. Только смотри, как бы не пришлось пожалеть, когда в другой раз попросишь меня волосы тебе завить. Но Джун Стар сказала, что у неё волосы сами вьются. На завтра бабушка встала раньше всех и первая села в машину. В свой громоздкий чёрный секваяж она пристроила в углу, откуда он торчал как голова гипопотама, и под него спрятала корзинку с котом Пятисингом. Она не намерена оставлять кота одного. За 3 дня кот без неё изведётся, да и потом он может не взначай задеть кран у плиты и отравиться газом.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 Всем захочется узнать, сколько миль они проехали. И тут-то она им и скажет. Через 20 минут они очутились за городом. Старушка уселась поудобнее, стянула белые нитиные перчатки и положила их вместе с редикулем к заднему стеклу. На невестке были те же самые брюки и зелёный платок, что и накануне. Но бабушка нарядилась в тёмно-синюю соломенную шляпку с пучком белых фиалок и тёмно-синее же платье в белую крапинку. Воротничок и манжеты из белого органдии заканчивались кружевными оборочками, а у выреза она приколола надушенный букет материцтых фиалок. Так что, случись с ними авария, кто бы ни нашёл её труп на шоссе, тут же поймёт, что перед ним Дама. Бабушка сказала, что по её мнению, день для поездки будет удачный. Не слишком жаркий, не слишком холодный, и напомнила Бэли, что предельная скорость 55 миль в час, и что за рекламными щитами и в кустах прячутся полицейские. Ты не успеешь ещё сбросить скорость, как за тобой уже погонятся. Она призывала их посмотреть Едва показывалось что-нибудь по её мнению интересное. Стоун-маунтин, голубые громады гранита, вдруг встававшие по обеим сторонам дороги, рыжее глинистые склоны, кое-где прорезанные багровыми прожилками, всходы рядами зелёных кружев поднимавшиеся на полях. Деревья купались в серебрино-белом солнечном свете, и даже Самые невзрачные светились. Дети читали свои комиксы, а невестка уснула. "Давай побыстрее проедем в Джорджию". Глаза мои на неё не смотрели, сказал Джон Уэсли. "Если б я была мальчиком", сказала бабушка. "Я не позволила бы себе так говорить о своём родном штате. Теннесси с лавин горами, от Джорджия холмами. Теннесси вонючая деревня", сказал Джон Уэсли. Да и Джорджи, паршивый штат. Точно, сказала Джун Стар. В моё время, сказала бабушка, сплетая тонкие узловатые пальцы, дети больше уважали и свой штат, и родителей, да и вообще всё. Тогда люди жили как полагается. Нет, вы только поглядите, какой хорошенький, и она показала на негритёнка, стоявшего на пороге хижины. Прям хоть картину с него пиши, верно? сказала она, и все обернулись и поглядели через заднее стекло на мальчика. Он помахал им рукой. А на нём нет штанишек, сказала Джун Стар. У него, наверное, вообще нет штанишек, объяснила бабушка. В дервенских негретят есть далеко не всё, что есть у нас. Умей я рисовать, я б его нарисовала, сказала она. Дети обменялись комиксами. Бабушка предложила подержать ребёнка, и невестка передала его через спинку сиденья. Бабушка качала ребёнка на коленях и рассказывала ему про всё, мимо чего они проезжали. Она закатывала глаза, вытягивала губы трубочкой и тыкалась худым морщинистым лицом в его безмятежную, отластную мордашку. Иногда он награял её отрешённой улыбкой. Они проехали большое хлопковое поле, посреди которого островком выделялись 5 или 6 могил, обнесённых оградой. "Глядите", сказала бабушка и показала на кладбище. "Тут в прежние времена хранились семьи плантаторов. При каждой плантации было своё фамильное кладбище". "А где сама плантация?" спросил Джон Весли. "Всё унесено ветром", сострила бабушка.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 Частью от штукатуренные, частью дощатые строения, где помещались бензоколонка и танцевальный зал, стояла на прогалине сразу по выезде из Тимати. Хозяиничал в ней толстяк по прозвищу Рыжий Сэмми Бац. И само здание и шоссе намного миль в обе стороны пестрело плакатами: "Приезжайте отведать прославленной кухни Рыжего Сэмми". Толстому Сэмми и Весельчаку нет равных, Сэмми-ветеран, наведайтесь к рыжему Сэмму, не пожалеете. Когда они подъехали к башне, рыжий Сэм лежал под грузовиком прямо на земле, а неподалёку от него верещала серая обезьянка не выше полуростом, прикованная цепью к мыльному дереву. Дети выскочили из машины и рванулись к обезьянке, но она мигом прыгнула на дерево,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 Тут же приняла у них заказ. Невестка опустила монетку, автомат заиграл Теннессиский вальс, и бабушка сказала: "Едва услышу этот вальс, у меня ноги так и просятся танцевать". Она спросила Бэйли, не хочется ли ему танцевать, но Бэйли только пронзил её взглядом. Он не унаследовал её беспечного и жизнерадостного характера и в поездках всегда нервничал.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 сказала жена рыжего Сэма, ложась грудью на стойку. Пойдёшь ко мне в дочки? Ещё чего, сказала Джун Стар. Да я из Эмильона в такой развалюхе жить не стану. И побежала на своё место. Какая милашка, повторила женщина, натянуто улыбаясь. И тебе не стыдно, прошипела бабушка. Тут вошёл рыжий Сэм и сказал жене: "Что, хватит прохлаждаться? Пора выполнять заказ". Брюки цвета хаки держались у него на бёдрах, а под рубашкой, как куль с мукой, колыхалось брюхо. Он подошёл к ним, уселся за ближний столик и испустил глубокий, переливчатый вздох. Как ни крутись, всё равно в дураках останешься, сказал он и утёр распаренное красное лицо грязным платком. Такие времена пошли, никому верить нельзя, сказал он.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 она была, но ей очень хотелось, чтобы это была правда. Я слышала, что когда здесь проходила армия Шермана, фамильные серебро спрятали в тайник, а потом так и не отыскали. "Ой-ой!" закричал Джон Уэсли. "Поедем туда, поглядим, найдём клад, простучим все доски, и обязательно найдём, кто там живёт, куда надо сворачивать. เฮй, пап, можно мы свернём? Мы в жизни не видели дома с тайником".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 сказала бабушка, и не успела она закончить фразу, как её пронзила страшная мысль. Мысль эта так её безкуражила, что кровь хлынула старушке в лицо, глаза расширились, а нога, непроизвольно подскочив, толкнула с акваяж. С акваяжа шупал газета, прикрывавшая корзинку, с рыком поднялась, и кот Птисинг впрыгнул бели на плечо. Детей бросило на пол, невестку, прижимавшую к груди младенца, через дверцу выбросило на землю, бабушку швырнуло на переднее сиденье. Машина перевернулась и рухнула под откос. Бэйлиу сидел на месте, и шею ему бусиницей обвил кот, серый, с круглой белой мордой и оранжевым носом. Едва дети убедились, что руки, ноги у них целы,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 Обеими руками оторвал от себя кота и шваркнул его от дерева. Потом вылез из машины и поискал глазами жену. Она сидела, привалившись спиной к склону красного вымытого дождями овражка и прижимала к груди разрывающегося от крика младенца. Плечо у неё было сломано, по лицу тянулся глубокий порез, но в остальном всё было в порядке.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 И лицо его было едва ли не желтее рубашки. Бабушка решила не говорить им, что тот дом в тенисе. Дорога шла футер в 10 на днии, так что они видели лишь верхушки деревьев по ту её сторону. Прямо за овражком тоже стоял лес чёрный, высокий, непроглядный. Через несколько минут на дальнем холме показался автомобиль. Он приближался так медленно, словно те, кто в нём сидел, рассматривали их. Бабушка встала и отчаянно замахала руками, чтобы привлечь к себе внимание. Машина также медленно скрылась за поворотом, показалась снова и ещё медленнее поднялась на холм, с которого они свалились. Машина была чёрная, видавшая виды и напоминала катафальк.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 А прежнему не сводя с них глаз. Этот был постарше. Волосы его уже тронуло седина, очки в серебряной оправе придавали ему учёный вид. Его длинное лицо прорезали глубокие морщины, и ни рубашки, ни майки на нём не было. Он был одет в тесные джинсы и в руках держал чёрную шляпу и револьвер. Парни тоже были вооружены.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 А уж отец его вовсе золотой был человек, сказал он. Парень в красной футболке встал за ними и прижал револьвер к бедру. Изгой присел на корточки. "Пригляди за ребятишками, бо белли", сказал он. "Ты же знаешь, они мне на психику действуют". И обвёл взглядом сбившуюся в кучу шестёрку. На лице его было написано смущение, словно он растерялся и не знает, что бы им сказать. Небо-то какое, ни не облачка, заметил он, поднимая глаза. Солнце, правда, спряталось за туей, облаков не видать. Да, прекрасная погода, сказала бабушка. Послушайте, сказала она. Вы себя напрасным изгоем назвали, потому что в душе вы хороший человек. Я, как вас увидела, так сразу поняла. Тише, гаркнул Бэйли. Всем молчать и не вмешиваться.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 указывая на Бэйли и Джона Уэсли: "И сведите в тот лесок. У ребят просьба к вам", сказал он Бэйли. "Не откажуте прогуляться с ними в лесок, а послушайте", сказал Бэйли. "Мы попали в страшную беду. Вы все ничего не понимаете". Голос его сорвался, глаза были такими же пронзительно синими, как попугай на рубашке, и он не трогался с места.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 чуть не плача: вы не из простых. Нет, мамаша, не хороший я человек. По времени в бутон обдумывал её слова, ответил изгой: "Но и хуже меня люди бывают. Отец мой говорил: ты видно другого помята, чем твои братья и сёстры. А разница та, говорил отец, что они всю жизнь проживут и не подумают зачем". А другим все непременно надо знать, что до да почему и молец этот изтаковских. Он всюду встревать будет. Изгой надел чёрную шляпу, поднял на бабушку глаза, потом отвёл их вглубь леса, словно его снова что-то смутило. Извините, что я при вас без рубашки, дамочка, сказал он, чуть сутулясь. Только мы одежду, в которую драли-то зарыли, Ну и пробавляемся, пока чего получше не подберём. Это вот, что нанас у встречных заняли, объяснил он. Не беспокойтесь, сказала бабушка. У Бэйли должна быть запасная рубашка. Там разберёмся, сказала Згои. Куда они его повели? закричала невестка. Отец мой тоже был парень не промах, сказал Згои. Но с властями умел ладить. У него всё было шито-крыто. И вы могли бы стать честным человеком, если бы только постарались, сказала бабушка. Вы только подумайте, как хорошо в степиница зажить спокойно, не бояться, что за тобой гонятся по пятам. Изгой всё ковырял землю рукояткой револьвера. Казалось, он обдумывал бабушкины слова. "Да, это вы точно сказали, мамаша. Уж кто-нибудь да обязательно за тобой гонится".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 Иной раз померещится, вот-вот вспомню. Да нет, куда там. А может быть, вас по ошибке посадили? нерешительно сказала бабушка. Нет, мамаша, сказала Згой. Не могло тут быть ошибки. У них бумага до меня была. Вы, наверное, что-нибудь украли, сказала бабушка. И Згой криво ухмыльнулся. Ни у кого такого не было, на чтоб я позарился, сказал он.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 Рубашка взлетела, опустилась ему на плечо, и он натянул её. Бабушка не смогла бы объяснить, что напоминает ей эта рубашка. "Нет, мамаша", сказал Изгой, застёгивая рубашку. "Я так понимаю, что не в злодействе суть. Чего ни сделаешь, убьёшь ли человека, колесо ли с машины снимешь, всё равно забудешь потом, что ты сделал, а наказание так и так понесёшь". Невестка широко открыла рот, словно ей не хватало воздуха. "Дамочка, попросил изгой, пройдитесь в лесок с девчончочкой вашей, бо би лихой рам вас к мужу проводят". "Спасибо", сказала невестка еле слышно. Левая рука её висела плетью, и уснувшего младенца она держала правой. "Подсади дамочке подняться, Хайрам", сказал изгой. видя, с каким трудом невестка поднимается по откосу. А ты, Бобби Ли, возьми за руку девчоночку. Фух, ещё, не хочу я держаться с ним за руки, сказала Джун Стар. Он на свинью похож. Толстый парень побогровел, засмеялся, схватил Джун Стар за руку и потащил вслед за Хаирамом и невесткой в лес. Оставшись с гоем наедине, бабушка обнаружила, что ей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 Так, словно у неё разрывалось сердце. Только Иисус мог воскрешать мёртвых, продолжал Исгой. Да и он зря это затеял. Он всё перевернул вверх тормашками. Если так было, как он говорит, тогда ничего не остаётся, как всё бросить и идти за ним. А если не так, тогда те считанные часы, что тебе предназначены, надо получше провести. Убивать, дома жить,